Глаза их не обманывали, это действительно была часть городского квартала с развалинами циклопического размера. Остров невелик, навскидку метров двести в длину. Не обмерить, ни даже решить, что делать, не успели. Показавшись, остров также медленно и бесшумно под водой исчез. Когда все подошли ближе, море уже затянуло шугой, но не льдом.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 Земля Санникова не фантазия автора, а описание реальности. Была такая земля, был остров, опустившийся в океан. Может все-таки поискать на дне?